Глава номер двадцать три. «Да поможет мне нгуст». Все ужасы, коими вязкий туман пытался извести вызволенного из каменного плена человека, казались ветрово почти смешными. Получив свободу движения, он пребывал в состоянии эйфории, и никакой самый кровавый кошмар был просто не в состоянии ухудшить настроение Андрея. С помощью топора, который обрел способность указывать направление, словно магнитная стрелка компаса, фокусник добрался до двери. В мутной серой мгле место перехода в неведомое сияло ярким желтым светом. В шаге от двери вибрации напомнил о себе ключ. И только оказавшись внутри помещения, землянин перестал испытывать воздействие коварной дымки. «Ёлки — Ёлки-метелки! — воскликнул человек. — Что это такое? Он увидел перед собой зависшее прямо в воздухе большое мозаичное панно из цветных восьмиугольных пластинок. Что на нем изображено, Фитров как ни старался, разобраться не смог. Только отметил, что картинка была подвижной. Она словно дышала. То ее покрывала рябь. То с одного края на другой перекатами пробегали крупные волны, то они расходились из центра кругами. «И чего, скажете, на милость я здесь должен исправить, да еще топором?» Парень принялся осматривать все помещение, пытаясь отыскать место приложения, имевшегося под рукой инструмента, но ничего не увидел, кроме абсолютно гладких стен, в ремонте явно не нуждавшихся. Он обошел мозаику вокруг. С обратной стороны панно также состояло из отдельных пластин. Так вот в чем дело. На самом краю картины со своего места сползали три восьмиугольника, оголив черное основание, на котором были закреплены. Пластинки наехали одна на другую и искрились при соприкосновении, словно электропровода в поврежденных разъемах. Волны, натыкавшиеся на эти торосы, шли разводами от пораженного места, заставляя подрагивать угол необычного полотна. «Серая плитка, куркстаг, сине желто красное, жарзание, а голубая инварс», — сразу определил Андрей. «И я должен их топором, да тут требуется почти ювелирная работа». Он протянул руку и едва не закричал. пальцы обожгло нестерпимым жаром. елки метёлки а картинка-то с характером. На хромой козе к ней не подъедешь», — произнес вслух ветров. Пришлось все-таки браться за инструмент. Серая деталь поддалась быстро и после двух легких постукиваний обухом безропотно заняла свое место. С голубой пришлось повозиться подольше, чтобы она не наезжала на серую, А вот сдвинуть с места трехцветную, новоявленную ему плотнику так и не удалось. Плитка намертво зацепилась за край голубой, не собираясь ее отпускать. Фокусник взмок от напряжения, подогреваемый вдобавок к жарам, исходивших от панно, и потихоньку начал нервничать. А когда размахнулся для сильного удара, по неподающейся части картинка выстрелила молнией. Андрея передернула. «Понял. Больше не буду». Он отошел от мозаики. «А что я, собственно, мучаюсь? Искрения нет. Значит, дефект устранен. Мало ли, какой замысел был у создателя этой мозаики. Может, он немного схалтурил, выкладывая последний угол, а я своим топором пытаюсь исправить творение мастера». Парень присмотрелся к панно, оценивая проделанную работу. Увидев, что исправленный им участок волны теперь проходит без искажений, Финтров окончательно успокоился. «Дело сделано!» — решил он и направился к выходу. «Так, а где у нас дверь?» «Точно помню, что была тут. Может, с глазами проблемы?» «Или для посторонних, вроде меня, выход отсюда вообще не предусмотрен». Мавр сделал свое дело. Мавар может удавиться?» «А как же запланированная встреча с Алтигом? Он мне обещал. Точно помню. Или я не все доделал?» Навалившиеся сомнения загнали Андрея в угол, не давая возможности трезво оценить ситуацию. Фокусник потрогал стенку рамки, прошелся влево, вправо, но не обнаружил даже намека на выход. «Эй, кто надо мной вздумал шутить?» «Надо думать». Отозвалось чужим голосом эхо, которого до этой минуты в пещере вообще не было. «Ремонт я тут закончил, пора и домой. Где выход? Выпустите меня немедленно!» «Тут выход, медленно!» — снова отозвалось эхо. «Издеваетесь? Хватит поясничать! Я ведь и обидеться могу! Сейчас дождетесь, все стены здесь порубаю!» «Сейчас стены здесь!» сообщил странный голос. Андрей собирался продолжить перепалку с невидимым собеседником, но вспомнил свой первый разговор с Алтигом. Тогда он тоже не сразу обратил внимание на слова кочующего духа, о чем после пришлось пожалеть. Вдруг и сейчас так? Парень начал восстанавливать в голове все сказанное эхом. «Получилось. Надо думать. Тут выход медленно. Сейчас стены здесь». Ерунда какая-то получается. О чем думать? Что значит медленный выход? И когда стены будут не здесь? Что я должен сделать, чтобы выйти отсюда? Я не умею ходить сквозь стены. Как снова попасть в пелену мутного страха? Должен выйти сквозь пасть страха. Эхо отвечало, используя слова, которые произносил Фетров. Но было ли это ответом, или в речах неизвестного, не стоило искать смысла. Поскольку ничего другого ему не оставалось, Змейный король выбрал первую версию. Пока, правда, подсказки ему не слишком помогали. И вдруг очертания стен поплыли. Гладкие поверхности начали закручиваться винтом. Пол прыгнул вверх, приняв сферическую форму. И прежде висевшая в воздухе панно оказалось под ногами Андрея. Все вокруг казалось настолько нереальным и расплывчатым, что человек и себя ощущал как нечто бесформенное. Ну и фокус. Надеюсь, мне это лишь кажется. А вон и дымок показался. Только пожара здесь не хватало. Земная поговорка не сработала. Огня за дымом не последовало. Черное облако обзавелось в размерах. Попутно обзавелось красными глазами и золотыми зубами. Решив обойтись без остальных общепринятых атрибутов лица, оно начало надвигаться на человека. «Еще одна напасть на мою голову!» «Ну и гляделки у него!» «Так и хочется спросить, а чего у тебя такие большие?» Не успев закончить мысль, Фетров перескочил на другую, которая началась известной поговоркой «У страха глаза велики». На этот раз народная мудрость быстро расставила все по своим местам. Стены комнаты исчезли. Пасть страха, вот она, золотыми зубками обрамлена, и выходить через нее надо медленно. Все сходится. В правильности своего решения фокусник убедился, оказавшись возле входа в пещеру. Вот это я шагну, елки-метелки. «Птич, привет! Огромное тебе спасибо за помощь!» Когда ты успел выбраться? Подскочила к нему Вероника. Сперва она подумала, что ей лишь привиделась знакомая фигура, неожиданно появившаяся на горной тропе. Здравствуй, Андрей, кивнул кудырмак Все нормально? Думаю, да. Фетров обнял синеглазку. Это здорово. Честно говоря, я страшно боялся тебя завалить, раскалывая эту гору. Как видишь, обошлось. Лохмотья, в который превратилась одежда парня из-за ночной темноты, не особо бросалась в глаза. Все обрадовались возвращению вождя, и на столь малозначительные мелочи не обращали внимания. Людей волновал другой вопрос, который сразу задал привратник. «Как там с вратами?» «Сделал все, что мог, а результат увидим, когда доберемся до ближайших». «Могу подтвердить, он справился». Рядом с тичем возник джентльмен с цилиндром на голове. Мозаика мироздания снова в порядке. Неприкрытых дыр между мирами больше не существует. — Крамген? — ужаснулся Гзур, увидев черные глаза незнакомца. — Приятно, когда тебя узнают. Не волнуйтесь, я ненадолго. Попрощаться кое с кем нужно. — Погоди прощаться ты, нас еще в Жарзанию доставить должен. — А вот тут ты ошибаешься. «Мой долг выполнен сполна. Это раз. К тому же в эту минуту ты находишься не в своем родном мире. Так что сейчас твои желания для меня пустой звук». «Хочешь сказать нам теперь здесь до конца жизни остаться?» Возмутился Кудырмак. «Ну почему же? Выход всегда имеется. Подаришь своего ученика, верну тебя и твоих друзей в Жарзанию. Про Артуна мы уже говорили. Я людей в рабство не продаю». «Жаль. Тогда приятно оставаться. Говорил же, еще отыграюсь за добрые дела, что пришлось сделать под давлением обстоятельств. Прощай. Если судьба забросит во мрак, заходи, поболтаем». Крамген исчез. Раскудырная сила. Все-таки взял реванш, гад. «Да уж, влипли так влипли», — тихо произнес Фетров. «А ведь я обещал сумеречникам вернуться». «Ты обязательно что-нибудь придумаешь, я в тебя верю», — сказала Вероника. «Если в тебя верит такая девушка, ты не имеешь права ее подвести», — Тич положил руку на плечо Андрея. «Что-нибудь придумаем. Например, схожу еще раз к Хингу. Он много знает, наверняка подскажет, где искать выход. Опять же, и повод имеется, надо топор ему вернуть». «Наверняка попасть в Жарзанию можно». подхватил идею кудырмак «Ведь двое местных как-то там оказались еще до прорыва. Помнишь тех, кого Артун выследил?» «Мальчики, смотрите, к нам опять гости!» кивнула Таркова, указывая на появившегося за спиной гзура призрака. Сначала Тич, потом неожиданно вернувшийся Андрей, затем Крамген, теперь еще один пришелец, очень похожий на викинга». Визитеры один за другим буквально сыпались на голову небольшому отряду железнодорожников, словно в гардьерах нынче был день открытых дверей. «Приветствую тебя, вождь!» Привидение обратилось к Андрею. «Я предупреждал, что мы встретимся, когда выполнишь свое обещание. Поздравляю, ты действительно справился!» «И вам здравствовать, Алтик Кочующий!» «Спасибо за поздравление!» Малорослики застыли в изумлении, но дух не обратил на них ни малейшего внимания. «Я должен посвятить вас в священную тайну хранителей ключа, тебя и второго вождя железнорожников. Где он?» «Я здесь, Алтик. Паренек уже находился рядом. Следуйте оба за мной, остальным оставаться на месте, в том числе и тебе, девица, зеркальным взглядом». Дух не дал Веронике раскрыть рта. Снова пещеры, тесные тоннели. Андрей шел и думал о превратностях судьбы, которая за столь короткое время заставила его с головой окунуться в самые глубины своих детских страхов. Неужели все только для того, чтобы он не умер в тисках гардьеров и сумел добраться до мозаики мироздания? Неужели каждая пластинка — это целый мир? Сколько же их? А где на той мозаике была Земля? С какими реальностями она граничит? Есть ли возможность перехода и в них? Вопросы сыпались один за другим. Выйдя под открытое небо, как посчитал Андрей в седьмой раз с начала похода, троица оказалась на небольшом выступе скалы, от которого шла вырубленная в стене тропинка, уходившая вверх белоснежному облаку. Клубящийся пар казался приклеенным к камню. Несмотря на ветер, дымка оставалась на одном месте. Прямо к ней направился Алтик. Вожди двинулись следом. Когда они оказались в облаке по пояс, призрак начал говорить. «Один раз в полгода вождь племени, хранящий ключ, должен посещать это место и открывать на один час вход в пещеру. Достань ключ». Дверь, на которую указал дух, показалась Фетрову очень знакомой. Особенно после того, как реликвия железнодорожников легко уместилась в оттиске. Дверное полотно со скрежетом отодвинулось в сторону. Дымка доходила почти до порога, поэтому землянину пришлось подпрыгнуть, чтобы оказаться внутри комнаты. Стена из тумана. Фокусник сразу обратил внимание на противоположную стенку. «А ведь я тут уже был». Если так оно и есть, то сразу за ней находится алтарь с четырьмя золотыми змеями. Да тут до Гюрограда рукой подать. Или я ошибаюсь? Это главный канал перетекания избыточной энергии между мирами. А вы двое с сегодняшнего дня не только храните ключ, но и отвечаете за существование нашей реальности. Помните о том, что может произойти, если вожди железнодорожников не сумеет справиться со своей задачей. «Алтик, скажи, пройдя через этот туман, я окажусь в жарзании», — не удержался от уточнения Андрей. «Да, но ты перебил меня, вождь. Я еще не все сказал. Прошу прощения. Урунг каждые десять лет ты должен назначить еще одного вождя, пока вас не станет семеро. Потом железнорожники будут руководствоваться прежними правилами избрания самых достойных». «Надеюсь, без помощи топора?» — не удержался от вопроса фокусник. «Топор я у тебя заберу и сегодня же верну хозяину. А ты опять меня перебиваешь!» «Виноват!» — пожал плечами Фетров. Он мысленно ликовал. «Вот он, выход из Куркстага. Все последующие поручения Кочующего змеиный Король практически пропустил мимо ушей. Он с трудом дождался, когда Алтик закончил». Можно еще вопрос? Задавай. Я могу провести через стену тумана своих друзей. Человек, который прикасается к ключу, может без проблем пересечь пелену мутного страха. Главное, не сворачивать с пути. Но ведь ключ должен остаться в нашем мире, подал голос Урунг. Еще один торопыга. Вы сначала выслушайте, а потом... Алтик специально сделал большую паузу. На этот раз оба не проронили ни слова. Призрак продолжил. «Знак змеи, оберегая человека от смертельных страхов, не хуже ключа. Поэтому Верлен вернет реликвию, как только отправит своих друзей домой». «Я ответил на все ваши вопросы». Дух забрал топор Хинга, напоследок предупредив, чтобы ни один посторонний не знал дороги к потайной двери. Он исчез. «Урунг, надеюсь, ты запомнил, как отсюда выбираться?» «Честно говоря, нет», — испугался юноша. Юлки метелки и как же теперь быть? Надо было хоть метки по пути оставлять. Нельзя, иначе любой железнодорожников отыщет путь к тайне». Они быстро покинули помещение, забрав ключ. «Алтик!» — крикнул в пространство Андрей. «А как нам вернуться назад?» Почва под ногами вождей задрожала. Фетров решил, что гардьера снова готовит ему неприятный сюрприз, и втянул голову в плечи, ожидая удара. Но ничего не произошло. «Верлен! Облако! Мы летим!» «Мать честная, вот это фокус! И куда нас несет?» «Ты спрашивал, как вернуться назад?» «Может...» Парень оказался прав. Через несколько секунд они приземлились рядом со стоянкой отряда. Облако тут же растаяло. «Эй, ты куда?» – возмутился Фетров. «Нам еще один рейс сделать нужно». Ответа не последовало. «Представляете, нам только что показали путь в Жарзанию. Но мы с Урумком не запомнили тропинку. А плутать среди этих пещер можно целую вечность. Что за невезение?» «Минутку, что значит не запомнили?» «Человек может восстановить свой путь, даже если шел по нему с закрытыми глазами», — заметил Тич. «И в моих силах помочь ему в этом. Хурунг, что ты знаешь о глубинной памяти?» Дихрон проснулся за полчаса до рассвета и уныло уставился в потолок тесной комнаты. Новый день не сулил ничего хорошего. Тяжкие мысли по обыкновению накинулись на его сознание. Стараясь их отогнать, волшебник был вынужден встать, чтобы заняться делом, прогладить высохшую за ночь одежду и приготовить завтрак. За последнюю пару недель он сильно постарел, осунулся, стал дерганым. Особенно это становилось заметно, когда чародей шел рядом со своей дочкой, стройной, темноволосой, уверенной в себе девицей. Чародея видели в деревне лишь с ней, да и то изредка. Причиной столь разительных перемен являлась не только его маскировка. В основном на изменения внешности Магира повлияли мысли, которые нещадно терзали его душу, ни на минуту не оставляя в покое. Враги и собственная жадность вынудили Дихрона сбежать от дворцовой роскоши, скитаться, скрываясь от посторонних глаз, и, наконец, пойти в услужение к сбалмошной девице, фактически превратившись в ее пленника. А все из-за одного неверного шага. «Нгуст сурово наказывает отступников», — рассуждал про себя маг. «Он указал мне прямую дорогу к благоденствию, когда открыл спящие врата. Он даже снабдил проводника к успеху, подарив встречу с Андреем. Если я по глупости ссорился с племешом, мне тут же довольно мягко указывали на ошибки. А что в результате? Я предал того, кто так упорно тянул меня наверх, придав самого он густо. И теперь, вместо того, чтобы пользоваться благами столичной жизни, вынужден влочить жалкое существование в убогой дыре, стирать тряпки этой ненавистницы, убирать в избе, готовить ей пищу, да еще и терпеть ее издевательство. Так мне и надо». Дихрон уже знал о победе правительственных войск и о том, что врата вновь вернулись к своему исходному состоянию. Но добрые вести не обрадовали волшебника. Его двери в завратную реальность, неизвестные никому другому, теперь не значили ничего. Тиродей был уверен, что добраться, а тем более воспользоваться переходом на инварс, ему не позволят. Три дня назад Дихрон услышал на местном базаре о возвращении в Девятиград Верлена и о званном ужине, устроенном его честь во дворце. Для дядюшки это означало, что вскоре ему следует ждать того, кто заставил волшебника пойти на предательство. А ведь я мог бы пировать вместе с Андреем. «Эй, там! Почему не несешь завтрак? Я уже пять минут как проснулась!» Прервал размышления пленника недовольный голос из соседней комнаты. Еду, моя госпожа. Дихрон схватил поднос с кушаньем и поспешил к Изгире. Он поставил еду на стол возле кровати, взял яблоко и направился к стене, установив плотно макушку. Человек замер. Изгира откинула одеяло и приподнялась, подтягиваясь на ходу. Дамочка всегда спала без одежды. Однако нисколько не смущалось слуге, каждое утро демонстрируя ему свою наготу. Другой на месте узника, может, и порадовался бы бесплатному стриптизу. Но для Дихроны это превратилось в ежедневное издевательство. Девица брала метательные ножи и бросала их, как она говорила, в яблоко. Если из десяти клинков ни один не избивал плод, чародей вновь приносил их хозяйке, и процедура повторялась. Женщина, которую к Магиру приставил шантажист, обладала неплохими магическими способностями, явно превосходящими Дихрона в мастерстве. Ему не раз не удавалось заставить чародейку врасплох. Две попытки побега волшебник предпринял еще на пути к Девятиграду. Безуспешно. В третий раз он попробовал улизнуть из дома, когда дамочка спала. Но и Тут его подстегнула неудача. За избой кто-то присматривал. Дихрона сначала ударили волной воздуха, а затем прошептали из темноты, что к кордыблу ему еще рановато. Вернувшись в дом, несостоявшийся беглец столкнулся с изгирой, которая держала в руках два яблока. Это была страшная пытка, ведь второе она приказала держать зажатыми между коленями. Тогда он получил пять ран. Сегодня обошлось без порезов, семь первых кинжалов не зацепили человека, а восьмой угодил в цель. «Неудачно у меня начался денек», — промолвила девица. «Не люблю число восемь». «Мой костюм готов?» «Да, госпожа». «Тогда чего стоишь как пень?» «Неси скорее». Волшебник помог ей одеться. Похоже, сегодня дамочке приснился плохой сон, и она пребывала в мрачном настроении. Впрочем, другого у нее и не бывало. Поправляя юбку из Гира, вроде бы ненароком толкнула пленника. Дихрон не удержался на ногах и упал прямо на поднос с завтраком. Ах ты, негодяй, улыбнулась волшебница. Вздумал издеваться надо мной. Быстро взял два яблока и к стене. Я же нечаянно! Тогда три, два на плечи, последняя внизу, и только попробуй дернуться. Пленник не стал спорить. Кто знает, до какой степени в своих издевательствах может дойти эта Мегера. Она не владела мастерством метания клинков, как верлен. А потому даже с пяти шагов попасть в цель могла не сразу. Нгуст, я уже все понял. Мне нет прощения. Дорога у меня одна, прямиком к Кордыблу. Но об одном я тебя прошу. Дай хотя бы маленький шанс искупить свою вину перед смертью. Дихрон приготовился к худшему, и вдруг на третьем броске волшебница поранила себе руку. Она вскрикнула, отдарив живую мишень убийственным взглядом. В это время кто-то постучал в окно. Пошёл вон! Когда в дом изредка наведывались гости, пленнику следовало сидеть в своей комнате и не высовывать носа. За все время его заточения к изгири приходили дважды. Волшебник уже слышал этот низкий голос и знал, что посетительница обладает некоторой властью над его тюремщицей. Ты что вытворяешь, в следующий раз порезанной ладонью не отделаешься. Мне надоело торчать здесь без дела, госпожа. Девчонки настоящей работой занимаются, а я как собачонка за хлюпиком приглядываю. И даже помочить его нельзя. Не время еще. Пойми этот хлюпик, наживка на крупную дичь. А вот если из-за твоих развлечений она от нас уйдет, я сама кое-кого к стенке поставлю. Пусть другие за ним приглядывают. Ты мне будешь указывать? Нет, госпожа. Просто не пойму, чем я перед вами провинилась. Ты лучшая, поэтому и работу получила самую ответственную. Сейчас мне кажется, что удобнее слыть худшей. Не мели ерунды. Худшая караулит снаружи. Хочешь с ней поменяться? Нет. тогда не ной. Сегодня ровно в полдень приведи мужика по этому адресу, а сама можешь возвращаться. Наконец-то! Только будь осторожна. Для нас настали не самые веселые времена. Сначала погуляешь с ним по базару, чтобы хвоста за тобой не привести. Да смотри, себя на показ не выставляй, ты не на охоте. Все сделаю, не волнуйся. Учти. На приманку, которую ты стережешь, должен прийти солидная добыча. Если все получится, сможешь сразу пять зарубок на своем шесте сделать. Заманчиво. Ладно, некогда тут рассиживаться. Не опоздай сегодня. будут точно в срок. За час до полудня дочка с отцом вышли из дома. С утра накрапывал небольшой дождик, поэтому они накинули капюшон и двинулись в сторону базара. На улицах было немноголюдно, и все же парочка один раз наткнулась на обладателей пяти лямок, которым пришлось кланяться. Дихрону, недавно получившему титул Магира, подобное унижение было страшнее зубной боли, но сейчас на нем были куртка и брюки с тремя лямками. И попробуй вызвать недовольство из Гиры, при первом же удобном случае она жестко накажет. «Папаша, по-моему, за нами следят». Еще бы узнать, за кем, за тобой или за мной! Тихо произнесла волшебница, когда они оказались в торговых рядах. Ты иди прямо, я сверну. В конце рынка встречаемся, и чтобы без сюрпризов. Сгорбившись сильнее обычного, колдун пошел дальше. Он не оглядывался и двигался, не обращая внимания на товары и на людей вокруг. Пару раз из-за этого даже столкнулся с прохожими. Смотри, куда прешь! Обругал его обладатель четырех лямок на одежде. «Прошу прощения, уважаемый!» Не стал обострять ситуацию Дихрон. Он уже подходил к месту встречи с тюремщицей. «Пасут тебя!» — сообщила она. «Чего этот мужик от тебя хотел?» «Ничего. Он просто меня не заметил», — ответил пленник, которому голос случайного прохожего показался знакомым. «Двигай за мной и поторапливайся!» Они направились на западную окраину деревни, где располагались полковые конюшни. Уже месяц здания пустовали, поскольку полк сначала был направлен на борьбу с серегальскими повстанцами, а потом его остатки послали на восток. «Снимай плащ и брюки», — приказала Изгира, когда они вошли в длинное одноэтажное здание. «А как я?» «Ленгаза, отдай ему свою юбку и куртку». В конюшне находилась другая дамочка. Похоже, это ее упоминала утренняя посетительница. Девица быстро выполнила приказ, оставившись в блузке и в сапогах. «Я не смогу». «Будешь со мной спорить?» «Нет». Волшебник снова был вынужден подчиниться. Юбка едва прикрывала ему колени, выставляя на обозрение волосатые ноги. «Да, и мужик с тебя никакой, и баба никудышная». Ядовито прокомментировала из Гира. Она сотворила несложное плетение, и волосы на ногах исчезли. Ленгаза, натолкай ему сено под рубаху. У девочки должна быть хоть какая-то грудь. Из чародея сделали убогое подобие женской фигуры. Так, папаша, через полчаса после нашего ухода выйдешь из конюшни вон через ту дверь. Тюремщица указала в дальний угол здания. Капюшон не снимай. Пойдешь к развалинам древнего храма, в центре главного здания найдешь другую комнату, будешь ждать меня там. «Да, госпожа», — покорно согласился Дихрон. На его счастье, в это время Изгира придирчиво рассматривала переодетую в мужской костюм помощницу и не заметила, как загорелись глаза пленника, иначе она вряд ли бы отпустила его одного. «Немного сгорбись, пройдись так, будто в штаны наложила». Чуть медленней. Да, теперь похоже. Вот так мы с тобой и пойдем». Надзирательницы ушли. «Это мой шанс», — радовался волшебник. «Храм густо, хоть и разрушен, но по уцелевшей части несложно добраться до третьего этажа, а оттуда... Нет, они не смогут сделать из меня наживку для Андрея. Хватит. Главное — успеть до прихода из Гиры. Выжидать полчаса он не стал». Волшебник через минуту вышел из конюшни и быстрым шагом направился к цели. Путь пролегал по самому краю деревеньки, поэтому кривоногую девицу смотреть было некому. Лишь возле стены некогда грандиозного сооружения Дихрон замедлил ход. Когда-то это был красивый храм. Одна арка чего стоит. В конце правления Хрануга. Здания начали восстанавливать и до смерти прежнего кронмага успели отреставрировать арку. Потом работы прекратили. Со всех сторон комплекс окружали строительные леса. Но чародей выбрал северную, чтобы его не заметили из деревни. Он проник внутрь, добравшись до второго этажа поднялся по ступеням выше, где обычно находилась исповедальня, самое укромное место храма. Круглое помещение, разделенное перегородками на девять частей, было предназначено для общения с Нгустом. Его стены уходили высоко вверх. Комната не имела крыши, поэтому казалось, что потолком служит само небо. Дихрон вошел в одну из комнатушек. Времени не пожалело и эти помещения. Роспись на стенах поблекла, а в самом углу зияла большая дыра, через которую был виден второй этаж. «Привет, сестричка!» — донеслось снизу. «Принесла?» «Конечно!» из за твоей змеи мне пришлось отдать в жертву шаману двадцать девиц. Если мою узнают, что ради мужика я...» «Мы никому не скажем, где она...» Дихрон осторожно приблизился к пролому. Слух не подвел. Голос принадлежал человеку, который сломал жизнь притаившегося Магира. Змея в этой шкатулке. Дядюшка Андрея увидел, наконец, начальницу из Гиры. Невысокая узкоглазая женщина, лет сорока, была мало похожа на брата, разве что формой носа. Магия шамана вне этой коробки будет действовать не более часа. Потом Гюрза проснется. Ни разу еще не видела королевскую пивунью. Потом посмотришь. Расскажи, что задумал. План простой. Я недавно намекнул вождю сумеречников, что его дядюшка в большой беде. Надо было видеть, как он отреагировал на сообщение. И как? Этот простофиля, похоже, готов кинуться к родственничку на выручку. Дураки на белом свете никогда не переведутся. И хвалан густу, кивнул шантажист. «Сегодня в Верлену подкинут записку, в которой будет сказано, где искать Дихрона. В условленном месте мои люди подвесят того прямо на глазах Змеиного Короля. Как думаешь, что сделает чужак?» «Брат, я пришла не загадки разгадывать. Он постарается спасти дядюшку самым быстрым способом, перерезав веревку. Ну и что? При чем здесь змея?» Дело в том, что парень имеет привычку перерезать веревки, метнув кинжал. В спешке он вряд ли заметит спящую на удавке гюрзу. А ты знаешь, что ждет человека, убившего королеву змей? Не тяни, Рузгум. На него набрасывается древняя магия. Перед тем, как отправиться к кордыблу, он три дня и три ночи корчится в страшных муках. А просто его убить тебе и будет недостаточно?» Получается, что только ради удовлетворения твоего тщеславия я загубила своих людей. Дорсим. Это касается обычного человека. а Верлен защищен особым знаком. Смерть ему не грозит, но даже для змеиного короля удар будет сильным. Гюрза лишит его своей отметины. А если в эту минуту я окажусь рядом и накажу преступника, знак станет моим. Ты уверен? У нашего папаши тоже была неплохая библиотека. И если покопаться в ней, можно найти еще много интересного. Твой предыдущий план мне нравился больше, особенно в отношении Вероники. Из нее бы получился превосходный немой рудокоп. После разговора с Верленом я понял, что его не сломать, и решил использовать ужака другим способом. А с Вероникой еще не все потеряно. Смерть вождя сумеречников переведет девицу в бешенство. Тут тебе и карты в руки. Устроим ловушку и можешь делать с ней все, что пожелаешь. Эта мерзавка посмела меня ударить. Сначала я сделаю из нее монстра, каких свет не видовал, а затем доставлю на коленях ползать, выпрашивая заказы на убийство. Кстати, о заказах. Действовать будем только по моей указке. «Твои девочки своими умениями должны будут расчистить мне путь к власти». Дихрон во время этого разговора очень осторожно старался не выдать себя, приближался к краю пролома. У него не осталось ни капли сомнений. Нгуст все-таки представил долгожданный шанс. Теперь нужно было правильно им воспользоваться. Дама наверняка сильный маг, раз даже Изгира ее боится». Значит, я должен вложить все свои умения и силы в один удар. Второго сделать мне не дадут. Чародей перебрал несколько самых мощных заклинаний из своего арсенала, решил остановиться на плетении ледяной стрелы, усилив его голосовой магией. На самый крайний случай у волшебника имелся еще один сюрприз. Да поможет мне нгуст. Сосольки устремились к цели. Следом за ними полетела огненная сеть. А потом Дихрон почувствовал дрожь под ногами. Пол резко ушел вниз, и пленник оказался на втором этаже в трех шагах от собеседников. Женщина блокировала атакующие чары, ответив парализующим колдовством. Магир так и не сумел подняться. «Какие гости?» — воскликнул цирюльник Мугрида. «Разве тебе не говорили, что подслушивать нехорошо?» «Я проклинаю тебе негодяй!» с трудом произнес Дихрон, язык пока его слушался. «Я лучше убью тебя, но Верлену ты ничего больше не сделаешь». Он понял, что самый крайний случай наступил и запустил в действие. Точнее, попытался. «Ой, испугал. Сестричка, мне чем-нибудь грозит его проклятие?» «Довольно крупными неприятностями», — раздался совсем другой женский голос. Из темной ниши, которых здесь было множество, вышла невысокая женщина. Глубокий капюшон скрывал ее лицо, но Дорсим сразу почувствовала угрозу. Волшебница бросила в незнакомку плетение и ее саму тут же рикошетом впечатала в стену. Вероника удивился Рузгум. «Вижу, узнал». Девушка откинула капюшон. «Прошлый раз я в спешке не успела с тобой попрощаться». Решила сделать это сейчас. «Если ты меня убьешь порывы гнева, тебя?» Синеглазка смерила царюника презрительным взглядом. «Больно много чести. Сильные эмоции вызывают сильные противники. Откуда у меня ненависти к такому ничтожеству?» Рузгум мельком поглядывал в сторону сестры. Но та не подавала признаков жизни. Впрочем, что она могла сделать против человека с зеркальным взглядом? Мужчине оставалось рассчитывать лишь на побег, но единственный выход из комнаты перекрыла синеглазка. «Мои предки управляли жарзанией». Он решил потянуть время. Лучше бы они хоть изредка занимались воспитанием подрастающего поколения. Может, тогда подобных уротов на свете было бы меньше. Таркова приблизилась к цирюльнику и забрала шкатулку. «Ты не права, Вероника». Я такой, каким меня сделали обстоятельства. Мне не интересна твоя биография, ни полная, ни краткая. Говорю же, пришла лишь попрощаться, а сказки ты теперь будешь рассказывать не мне, если, конечно, тебя захотят слушать. Девочки, я обещала познакомить вас с настоящим хозяином немых рудокопов. Вот на него вы все и работаете. Из остальных ниш вышли молодые стройные женщины. В глазах каждой читался смертный приговор стоявшему в центре комнаты мужчины. «Идти можешь?» – обратилась Синеглазка к оглушенному чародею. «Могу». Приложив усилия, он поднялся. «Девочки, счастливо развлечься. Если кто-то из вас будет искать работу, найдите Зарну в Девятиграде. Пока. Да, чуть опять не забыла. Прощай, Рузгум. Зря ты решил стать на пути моего мужчины». «Вероника, погоди, я же...» Таркова уже не услышала цирюльника, она вышла из здания. «Все нормально», — спросил поджидавший ее Тич. На этот раз Дихрон узнал голос человека, с которым столкнулся на рынке. «Прошло как по нотам. Откуда вы?» — начал было спасенный. «Значит так». Синеглазка и раньше не питала теплых чувств к Дихрону, а после того, как он сдал их немым рукодокопам, и подавно. Ты жив только благодаря Андрею. Однако змеиный король не просил тебя выслушивать, поэтому закрой рот и не испытывай моего терпения. Зря ты так, заметил превратник. Он ведь сейчас был готов пожертвовать собой, лишь бы те двое не смогли добраться до Андрея. «Представляешь, едва не запустил проклятие самоуничтожения. Если бы не мое вмешательство, вся его жизненная сила превратилась бы в большой взрыв. Если бы не его предательство, мы бы сберегли и силы, и время, а возможно и чьи-то жизни», – гневно сверкнула глазами Таркова. Девушка ни на минуту не забывала о главе немых рудокопов. В отличие от Фетрова, она считала этого человека самым опасным противником. В стране, где женщин считают неспособными причинить вред, а тем более забрать чью-то жизнь, он превратил некоторых из них в орудие убийства. Такое было по силам только изощренному садисту. Когда Андрей получил первое сообщение о дядюшке, Вероника сразу догадалась, кто за этим стоит. И решила во что бы то ни стало устранить угрозу. Личный недруг вождя Сумеречников был ее заклятым врагом. Причем не только по долгу службы, ведь он намеревался превратить ее в монстра. Искать злодея девушка решила через рядовых членов организации с помощью Дихрона. Упоминание кудыр магов еще в гарьерах глубинной памяти, натолкнуло Веронику на мысль о поиске логова немых рудокопов. Зарна, которая однажды доставила в обитель немых рудокопов с закрытыми глазами, согласилась на эксперимент. Волшебницы помогли до мельчайших подробностей вспомнить ее визит к агрессивным амазонкам, после чего Тич быстро обнаружил подземные пещеры. Туда они направились втроём решив не посвящать Фитрова в свои планы. Парня как раз в это время занял делами Церзол. Вождь Сумеречников собирался на пару месяцев покинуть Жарзанию, вытребовав себе законный отпуск. и сейчас был обязан провести несколько реформ в Гюрограде. В отсутствии Дорсим, выполнявшей поручение браться где-то на краю Леваргии, Таркова при поддержке Зарны быстро нашла общий язык с воинствующими девицами. Правда, завоевывать авторитет ей пришлось в самом прямом смысле этого слова, покалечив троих самых несговорчивых – Но чего не сделаешь ради установления полного взаимопонимания в корчайшие сроки. Когда Синегласку начали уважать, она рассказала, на кого в действительности немые рудокопы работают. Узнав, что во главе их организации стоит мужчина, дамочки впали в бешенство. Некоторые были готовы сразу же разорвать в клочья любого, на кого укажет новенькая. Однако среди них нашлись и не слишком горячие головы. которые потребовали привести доказательства. Вероника пообещала это сделать. Правда, сначала следовало их отыскать. И тут снова пригодилось мастерство кудермага. Люди Базгура, бывшие сумеречники, постепенно восстановили агентурную сеть своего предшественника, сумели выйти на Дорсим. А дядюшку помогло обнаружить поисковое заклинание Тича. После получения письма нетрудно было догадаться, что глава Рудокопа в скорости объявится где-то поблизости от убежища Дихрона. Когда сестру Росгума заметили в одной из деревень в окрестностях Девятиграда, Вероника быстро собрала новых подруг. За день до визита волшебницы в том доме, где держали Дихрона, Тись сумел установить глаза и уши, и ни одна из захоронявших волшебника дамочек не почуяли опасности. Благодаря этим полумагическим устройствам о встрече в заброшенном храме Таркова узнала заранее. Было не совсем ясно, явится ли туда Рузгум, так что приглашая в полуразрушенное здание заинтересованных свидетелей, Синеглазка полагалась лишь на собственное чутье и удачу. На сей раз Фортуна не стала поворачиваться спиной. Свихнувшиеся на ненависти к мужчинам дамочки услышали и увидели более чем достаточно. Покидая здание, Вероника была уверена, что главу немых рудокопов живым никто больше не увидит. «А что твои подружки сделают с Рузгумом? «Когда троица добралась до ближайших домов, деревни, Кудырмак оглянулся на храм. Думаю, они воплотят в жизнь свои самые кровавые фантазии. Они ведь женщины!» Охнул парень. Над их психикой так поработали, что человеческого там осталось мало». Вздохнула Таркова, вспомнив, что сама собиралась сделать с Оршугом. «Кто же их так?» «Та, что рядом с братом лежит. Думаю, и ей достанется не меньше. Но она сама виновата. Недаром у нас говорят. Не рой другому яму. Сам в нее попадешь. Так может остановить эту вакханалию?» Кич повернулся назад. «Не надо». дернула за рукав синеглазка. «Кто мы такие, чтобы в чужой монастырь со своим уставом?»